«Допустим», – умолчав, произнес Дагомара, бесприязнью разглядывая появившиеся на горизонте земли. «Допустим». И прекратил спор, поскольку сам ратовал за застрожайшую секретность испытаний. Местные земли, к которым стремился лев, представляли собой скопление необитаемых клочков суши, от совсем крошечных, больше похожих на отмели, до больших, 5-6 лик в поперечнике островов, поросших чахлой растительностью. Но до центра группы, где возвышался корявый вулкан, единственная описанная картографами гора малюсенького архипелага, яхта не добралась. Гатов плавно повернул цепель и распорядился в переговорную трубу. «Каранима!» «Стоп, машина!» «Есть!» – отозвался находящийся у кузеля Бааламестра. «Прибыли?» «Да». Примерно через минуту винты перестали крутиться, и теперь к стоящему в отдалении от собратьев острову цепель Вели инерции и слабый попутный ветер. Волнуешься? А ты? Вопросом на вопрос ответил консул. Немного, признался Павел. Но только потому, что мне предстоит небольшое путешествие вниз. Только поэтому... Да. Гатов помолчал и добавил. Во всем остальном я уверен. Мы забороли три испытания, напомнил консул. Именно поэтому я спокоен, Винчер. Больше ошибок не будет. В голосе ученого прозвучала грусть. Однако Дагомара не услышал ее. Надеюсь. Важный груз, который тащил в далекое путешествие ушерский лев, прятался в стандартном металлическом контейнере, стоящем на закрепленной в 20 метрах под кузом цепля платформе. В крыше контейнера располагался люк. Из гондолы к нему вела веревочная лестница. И именно об этом небольшом путешествии вниз говорил Гатов. Павлу предстояло спуститься и выставить скрытую в чреве контейнера бомбу на боевой взвод. — Выпьешь? — Дагомара протянул Гатову флягу с коньяком. — За бортом холодно. — Сначала бабахнем, — буркнул тот, натягивая теплую цапу. — Хорошо, — покладисто согласился консул. — Сначала бабахнем. Однако сам к фляге приложился, и этот жест показал ученому, что нервы Дагомара, на пределе. Но беспокоила Венчера невозможная неудача, а риск, которому они подвергались. Кому понравится сидеть на пороховой бочке, к которой, похоже на цепри ученый, собирается поднести зажженный фитиль? Ты уж там аккуратнее. Возможно, ты удивишься, но я тоже хочу жить, хмыкнул Гатов, застегивая кожаный шлем. Я ничего не пропустил. Хранима Баламестра и Появился в тот самый момент, когда Гатов готовился открыть люк. Бросил быстрый взгляд на флягу в руке Винчера, затем оглядел друга и топнул ногой. — Так и знал, что забудешь. Рядом с люком валялся широкий кожаный пояс, к которому крепился конец страховочного троса. — Надевай немедленно. — Я еще не спускаюсь. — Все равно. Карправ. Консул вновь глотнул коньяка. — Пристегнись, если действительно хочешь жить. «Ладно, ладно». Гатов взялся за пояс, а распахнувший люк баламест раскривился. Невавый Ослабленная лестница трепыхалась на ветру, обещая Павлу весьма и весьма нелегкое путешествие. «Натяни», – посоветовал Дагомара. «Знаю». Коранимов взялся за блок, пытаясь придать веревочной дороге друга хоть какую-то твердость, а надевший перчатки Гатов глубоко вздохнул. Я знал, что мне придется это делать, потому что лететь со взведенной бомбой никто не хотел, а как выставить ее на готовность, знал только изобретатель. Никуда не уходите. И следующие полчаса стали самыми длинными в жизни Дагомара и Баламестра. Сначала прилипшие к люку мужчины напряженно следили за спускающимся к контейнеру Гатовым. Затем и вовсе затаили дыхание, когда Павел ступил на раскачивающийся контейнер. А еще через несколько мгновений Каранимов выругался. Открывающий люк ученый едва не потерял равновесие. Но это были единственные слова, произнесенные за все 30 минут. Исчезновение Гатова в шреве контейнера, то есть начало самой опасной части небольшого путешествия вниз, Дагомара отметил большим глотком коньяка, но дальше сдерживался, и в следующий раз вернулся к фляге, лишь когда Павел поднялся в гондолу. Получилось... Да. Молодец. Баламестр опустил крышку люка и похлопал другу по плечу. Дайте выпить. Гатов жадно хлебнул коньяка, подошел к лобовому окну, оценил расстояние и вздохнул. Как по заказу. Дрейф получился удачным. Легкий ветерок приблизил цепель к небольшому, примерно две лиги в поперечнике острову, напоминающему черно-белую кляксу – камни и песок. На синей груди Банира. Хорошая мишень, заметил Дагомара. Но Павел не ответил. Каранима, давай в кузель и полный вперед. Я хочу посмотреть. Баламестра обижена надул губы. Я хочу выжить. Грубовато бросил Гатов. Дай полный вперед и бегом обратно. Если поторопишься, успеешь. Хнявый Мерин. Каранима пулей вылетел с мостика. Прогромыхал по коридору и через несколько минут, сдрогнувший Цепель, принялся быстро набирать скорость. Стоящий у штурвала Гатов переложил рули высоты, поднимая льва выше, и вздохнул. Если у нас получится, нужно быть как можно дальше. С оставшимся расстоянием повезло. К выходу на рубеж атаки Цепель успел подняться на полторы лиги, и Павлу уже следовало надавить на рычаг, раскрывая удерживающие платформу захваты. Однако ученый мерил. Только бы получилось. Пробормотал стоящий рядом Винчер. Консул не понял, чем вызвана задержка, предполагал, что Гатов выбирает подходящий момент, и сильно удивился, услышав неожиданный вопрос. «А что будет, если получится?» «Как это? Что?» – опешил Дагомара. «Мы...» «Мы изменим ход истории. И спасем тысячи жизней?» «Не уверен...» Нахмурившийся Дагомара убрал флягу в карман и пристально посмотрел на Павла. И работал над проектом два года. Дольше, чем над любым другим изобретением. «Идея меня увлекла», – тихо ответил Гатов. «Что изменилось? Теперь я ее боюсь». И консул понял, что впервые в жизни видит в глазах ученого боль. Радость видел, и видел часто когда получалось задуманное. Злость видел, раздражение в тех случаях, когда Гатов ошибался на пути к цели. Скуку видел, но боль никогда. И реагировать следовало не так, как обычно. «Мы должны это сделать, Павел», проникновенно произнес винчер «Ты знаешь, что должны. А если снова не получится, тогда, тогда мы прекратим исследование, ладно?» перебил консула Гатов. «Прекратим — Прекратим? Отступать Дагомара не умел, но дикая боль во взгляде ученого заставила Винчера изменить принципом. — Ты этого хочешь? — Я стал бояться того, что придумал, — повторил Гатов. — Да, я этого хочу. — Значит, так будет, — кивнул Дагомара. — Даю слово. — Вы уже начали, — осведомился, влетевший на мостик Баламестра. — Договорились прошептал Павел, надавливая на рычаг. И цепель, освободившись от тяжеленного груза, устремился вверх. Вверх и вперед, куда его толкали работающие на полную мощь двигатели. Винчер и баламестры бросились к окнам, внимательно следя за падающим на остров контейнером. Агатов крепко ухватился за штурвал и громко произнес. Удар о землю приведет в действие детонатор. Прозвучит первый взрыв, обычный. Вряд ли мы его увидим, вряд ли поймем, что он был, но именно он запустит реакцию. Следом усиленный контейнер врезался в остров, смялся, прогодился вперед и замер, словно тоже ждал продолжения. Две секунды, два удара сердца, ничего не происходило. А затем... «Святая Марта!» – прошептал Дагомара. «Хнявый Мерин!» «Дерьмо!» – глухо закончил Гатов. Потому что затем примерно через две секунды после удара о землю случилось немыслимое, невозможное, невероятное.